Глава 487. Мертвый камень. Поняв проблему, Ворон попробовал приложить вторую имеющуюся у него голову, но та тоже не подошла. Два промаха из двух. Сегодня явно не мой день. Сняв оковы с трупа, парень вновь активировал форму дракона, возвращаясь ко входу в усыпальницу, попутно, на всякий случай, проверяя ниши в коридорах. Спустя двадцать минут все пять саркофагов были найдены, и, открыв самый последний из них, разбойник начал подготовку к снаряжению. «Только попробуй мне не ожить», — пробормотал парень, и, приложив одну из голов, хмуро уставился на тело. Спустя пять секунд стало ясно, что эти голова и тело не подходят друг другу. Издерживая ругательство в адрес Фортуны, ворон раздраженно достал другую голову. «Последний шанс, зомби! Или я сожгу твое тело, ко...» «Стоп!» — замерев от пришедшей в голову мысли, разбойник хмыкнул и, не став торопиться, убрал наручники, после чего направил левую руку на рыцаря. Солнечный импульс. Вспышка магии проникла в мертвую плоть, но так как тело оставалось одето в доспехе, было сложно сказать, наносит ли та хоть какой-нибудь урон. Как только ее действие прекратилось, Ворон дождался отката навыка и, направив протез на открытый участок трупа, использовал импульс еще раз. «Вроде работает». Чуть почерневшая кожа, которая выглядела так, словно кто-то передержал курицу в духовке, давала понять, что магия хоть и слаба, но все же действует на мертвого. Поэтому, решив поэкспериментировать с этим методом, парень продолжил свое занятие в ожидании богоподобного. Цель сжигания была проста – проверить, ослабнет ли враг после прожарки. И если да, то как сильно? Главным для начала было не уничтожить его полностью, потому как парень пока не знал, что произойдет после смерти этого слуги, когда он оживет. Вдруг все это должно запустить какое-то новое испытание. Полчаса спустя его спутник наконец-то дал знать о себе. И, пользуясь тем, что тому еще надо будет найти пятую голову, Ворон решил забрать его трофеи, дабы не терять время зря. Встретившись, парень заметил, что демонолог был едва цел. И ему даже стало любопытно послушать, что же тот пережил, но, сдержав порыв, он лишь рассказал о том, что обнаружил, и, пожелав удачу, вернулся обратно к трупу. Процесс ослабления тела шел довольно медленно, но Ворон не планировал сдаваться, желая убедиться в своей теории. Во время этой импровизированной кремации он успел подумать о том, что будет, если он сперва разрубит тело на куски, а только затем приложит голову к шее. Правда, сперва нужно было убедиться, что превентивные меры по их уничтожению все же работают, прежде чем приступать к опробованию новых методов. В конце концов, когда тело уже подходило к состоянию угля, Ворон, не надевая наручники, стал прикладывать оставшиеся головы. И когда черед дошел до третьей, сразу же понял, что начался процесс оживления. Серкафаг встряхнула, когда мертвец открыл глаза – Он попытался резко подняться, но его обжаренное тело оказалось не готово к таким перегрузкам. Почерневшая кожа, а вместе с ней иссохшие от влияния солнечного импульса кости, начали трескаться и ломаться, будто трухлявый пень, разваливающийся под тяжелой ногой. Каждое движение наносило ему новый урон, продолжая лишать его здоровья. И лишь благодаря надетым на него доспехам рыцарь не развалился окончательно. Идентификация. Имя рыцарь слуга Незримых. Уровень 150. Ранг Виконт. Здоровье 13 пятьдесят из 500 тысяч. Состояние ослабления, горения, усыхания. Вау! Ворон даже не стал сдерживаться от удивления. Его эксперимент действительно принес результат. Правда, оказалось, что он прошелся по грани, так как еще один удар, и тот бы самоуничтожился из-за наложенных дебафов. Пока труп перед ним пытался прийти в себя, разбойник не торопился его добивать, наблюдая и анализируя причину такого странного пути прохождения усыпальницы. «Зачем же их оживлять?» Минута за минутой, наполненные кряхтением и завыванием мертвеца, проходили неспешно, и, продолжая смотреть на него, ворон все же пытался отыскать ответ. «Вы убили рыцаря-слугу незримых. Получено!» «О, все ради этого?» Когда здоровье бывшего рыцаря в конце концов упало до нуля, парень увидел, как из его тела начала вытекать энергия, формируя небольшой черный камень, зависший в воздухе. Слуга незримого испустил свой последний вздох и, упав, наконец отправился на вечный покой. Отметив, что ему даже группы искать не нужно, разбойник взял награду. «Мертвый камень. Тип специальный предмет. Описание. Камень, состоящий из плотной некротической энергии, созданный посредством алхимии». Позволяет оживлять мертвецов. Чем больше камень, тем сильнее станет цель. Ограничение можно использовать только один раз и только в текущей локации. Получается, я смогу оживить здесь кого угодно? Странновато, конечно. Пока не понимая, для чего все это задумано, парень убрал камень в инвентарь и направился к следующему трупу. Спустя два часа, когда он закончил разбираться со вторым рыцарем, к нему наконец-то присоединился богоподобный. Вкратце выяснив, каким было пятое испытание, Ворон понял, что мужчина перед ним действительно является сильным игроком. На самом деле до сих пор все шло довольно гладко, но Уилл, тем не менее, не ослаблял бдительности в отношении своего спутника, так как достаточно хорошо понимал, что тот за человек. После того, как парень объяснил ему, чем тут занимался и показал награды, оба принялись за дело, и вскоре все пять мертвецов уснули навеки. «Он все еще работает?» Вернувшись к коридору, который они не могли пройти из-за телепорта, богоподобный не торопился вперед, так как все еще не отошел от последнего испытания, где пришлось пройти мимо странной слепой твари, реагирующей на самый незначительный звук. Сражаться с ней без навыков было чистым самоубийством, поэтому демонологу пришлось принять правила игры. «Нет, путь свободен!» Ворон уже успел рассмотреть магическую печать. И, судя по всему, та отключалась после того, как мужчину телепортировала обратно после пятого теста. Подтверждая свои слова, парень шагнул вперед, и увидев, что его никуда не перенесло, Дамиан кивнул, последовав за ним. «Так что, ты все еще не собираешься говорить, ради чего мы тут?» Мужчина молчал, не торопясь с ответом, но в итоге, выдохнув, ответил «Ладно, думаю, учитывая то, что ты действительно мне помог и не стал мешать, хотя по условиям контракта тебе за это ничего бы не было, тебе можно верить». так вот в чем дело». Ха -ха. Уилл усмехнулся, бросив взгляд на спутника. «Я, конечно, не прелесть, но точно не идиот и держу слово. Если ты ведешь себя как кусок говна, то и относиться к тебе будут соответственно». «Мир полон дерьма». Его голос был нейтрален, он просто констатировал факт. «Кто ж спорит?» Парень не собирался отрицать очевидное. Но для этого и нужны глаза, чтобы не наступать в него. Ты же не слепой. Проехали. Если бы Ворон был гнилым человеком, то такие кланы, как Ака и Фортуна, не стали бы заключать с ним союз. К тому же, по его сведениям, а также анализу видео, парень не был замечен ни в одном грязном деле. Да, он применял уловки, но это всего лишь означало, что человек был умным и хитрым. Дамиан понимал это, поэтому не стал объясняться, оставив все как есть. И продолжил. «Моя цель — найти королевскую печать. И ты знаешь, где она может быть?» «Нет. Единственное, что я знал, так это то, что она лежит во внутренних палатах. У босса, значит. а кто он, знаешь?» Демонолог покачал головой. «Ясно. Значит, ничего не изменилось. Впереди их ждала неизвестность, и так как они никак не могли повлиять на это, оба просто продолжили идти дальше».